Когда вагон еще сильнее сдавил его шею, Артур: "Заткнись, не устраивай истерик". Форт отчаянно пытался сосредоточиться на крике охранника: "Сопротивление бесполезно", ему мешали. "И ты заткнись", рявкнул Форт. "Сопротивление бесполезно. А, брось!» Форт изловчился и заглянул охраннику в глаза.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 «Не знаю, просто делаю, как велено. Моя тетушка сказала, что охранник на корабле — это хорошо. Знаете, красива форма, служба». «Вот видишь, Артур, — изрек форт с видом человека, нашедшего веский довод споря. А ты говоришь, что у тебя неприятности. Попробуй представить его проблемы».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 но молча, так как воздуха ему не хватало. Охранник глухо заворчал. «Да ты все это так поворачиваешь, что, пожалуй...» «Молодец!» — бачили Форд. «Ну, а выход-то какой?» «Выход в решительном протесте!» — воскликнул Форд. «Заявишь им, что отказываешься!» <гум> «Что-то мне это не больно нравится!» Форд почувствовал, что момент сказать. Погоди, погоди, самое интересное. Но вагон ухватил пленников покрепче и вновь потащил их к шлюзу. Не, знаешь, если вам все равно выйти, ну-ка я лучше вас обою в космос, а потом пойду покричу хорошенько. Форду префекту было отнюдь не все равно. «Но как же», — настаивал он, — «я еще не рассказал тебе о музыке литературе, а арк...» «Сопротивление бесполезно», — гаркнул охранник и добавил. «Не видишь ли, со временем меня произведут старшие кричащие офицеры, а у некричащих и непихающих шансов сделать карьеру практически нет». Они вошли в шизовую камеру. — А вот за сочувствие спасибо. Охранник швырнул пленников на пол и устремился порочь. Форд вскочил и уперся плечом в люк, который уже почти захопнулся. «Э, — Погоди! — скричал он. — А как же чудесный мир, о котором ты не имеешь ни малейшего представления. Вот, к примеру, Форд в отчаянии выпалил первое, что пришло ему в голову.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 И Форд с Артуром вылетели в космос, будто пробки из игрушечного ружья.